Глава 9 До реки Аби Вернемся пока мест к ложным матросам, которые, так не кстати, встретились на одной дороге с нашими путешественниками. Можно бы было подумать, что Орлов и Кириллов из чувства благодарности к своим избавителям откажутся от своих злодейских замыслов против них. Не тут то было. Разбойники преспокойно намеревались овладеть прекрасной повозкой и теми деньгами, которые были украдены у месье Сержа новосибирцами, и потом возвращены ему чучуком. Они собирались убить своих благодетелей, вернуться в Россию под видом иностранцев-акробатов и снова приняться за разбой. За эту деятельность они уже были однажды сосланы на каторгу, но бежали оттуда. Однако замысел свой Орлов и Кириллов не могли исполнить вдвоем одними своими силами. Надо к этому прибавить еще одно обстоятельство. Если Каиете подозревала Орлова и Кириллова, то и казался подозрительным месье Серж. Они угадывали, что он скрывает свое настоящее звание. И, меря всех на свой аршин, подозревали, что он тоже какой-нибудь преступник, которому запрещен въезд в Россию. Эту догадку они намотали себе на ус, и решили при случае попробовать, нельзя ли будет чем-нибудь попользоваться и тут. 23 апреля, выехав из Якутской области, прекрасная повозка углубилась в страну, населенную Остеками. Это сибирское племя стоит на очень низкой ступени цивилизации, хотя в том углу Сибири лежат довольно значительные города, например, Березов. Поселки Остяков резко отличаются от якутских селений. Насколько последние живописны и опрятны, настолько первые неприглядны и грязны. Самые избы Остяков гораздо больше походят на помещения для скота, нежели на людские жилища. Трудно представить себе что-нибудь неряшливее, грязнее остека. Недаром Жан прочел в одной из своих книг, что остяк надевает двойную одежду, чтобы предохранить себя от холода, слой грязи и оленью шкуру. Пища остяков состоит из полусырой рыбы и мяса, которое они почти не варят и не жарят. Дорогой нашим путникам нередко встречались туземные сани или нарты. В эти сани впрягают трех оленей, и проезжают без передышки очень быстрым аллюром сразу миль по шести или по семи. Олени, везшие тяжелую фуру, разумеется, не могли выказывать такую же скорость, но, тем не менее, на них не приходилось жаловаться. Они работали очень добросовестно и приносили огромную пользу. Месье Серж высказал однажды мнение, что их пора бы заменить лошадьми, но господин Каскабель возмутился. «Заменить оленей?» — вскричал он. Позвольте вас спросить, с какой радости? Разве вы сомневаетесь, что они довезут нас до России? Если мы поедем по северной России, то довезут, но если по южной, то вряд ли. Олени не любят тепла. Тепло отнимает у них силу, истощает их. Вот почему к концу апреля стада оленей постоянно передвигаются на север. «Ну, в таком случае мы решим этот вопрос тогда, когда приедем на границу», сказал господин Каскабель. Жаль расставаться с оленями. Да и, наконец, как бы это было хорошо, въехать в Пермь на оленях. Вот был бы эффект. «Действительно, это было бы великолепно», — согласился месье Серж не без улыбки. «Скажите лучше «Триумфально», — волновался Сезар. Дас! Триумфально!» 6 апреля прекрасная повозка достигла берегов Енисея. Эта великая река Сибири впадает в Енисейскую губу, открывающуюся под 70 градусом северной широты, в Северное Ледовитое море. На поверхности реки к этому времени не оставалось уже ни одной льдинки. Между обоими берегами ходил огромный паром, на котором наши путешественники и поместились вместе с фурой и оленями. Плату взяли с них довольно высокую но перевезли благополучно. Кругом опять потянулась нескончаемая степь. Несколько раз путешественникам попадались толпы остяков, совершавших свои религиозные обряды. Хотя остеки давно крещены, тем не менее они до сих пор не оставили своих прежних языческих обрядов и поклоняются грубо сделанным деревянным идолам. Языческие остяцкие жрецы или шаманы, извлекают себе немалую пользу из суеверия остяков, которые старательно поддерживают в народе. До сих пор путь был нетруден. Приходилось иногда делать объезды, чтобы миновать густые сосновые и еловые леса, через которые не было дорог, но больше не встречалось никаких препятствий. В общем, местность была пустынная. Поселки встречались крайне редко. Плотность населения в этом краю чрезвычайно незначительна, так что даже в Березовском уезде, самом населенном, приходится не больше 15 тысяч жителей на все пространство, равняющееся 3 тысячам квадратных верст. Зато всюду по дороге было очень много всякой дичи. Мсье Серж и Жан наслаждались охотой, сколько душе их было угодно. Нередко с ними ходил Орлов обнаруживавший большую ловкость и охотничью сноровку. Вследствие обилия дичи стол путешественников был разнообразен и обилен, так что господин Каскабель должен был постоянно предостерегать свою команду. «Вот что, дети мои, — говорил он, — не кушайте слишком много. Не забывайте, что жир губит мускулы, отнимает у членов гибкость. жир. Это бич для акробата. Язва для гимнаста. Знаешь, Сандр, мне кажется, что у тебя начинает расти живот. В твои лета. Какой позор. Неужели тебе не совестно? Уверяю тебя, папа. Нечего уверять. Я вот буду каждый вечер тебя взвешивать, и если замечу увеличение, приму свои меры. Гвоздик тоже заметно жереет. Я хозяин. Да, ты, тебе это особенно пристало. Гвоздик, и вдруг толстый, как пивная бочка. Я могу подтянуться, хозяин. И клоун стянул себе пояс покрепче. Вскоре месье Серж объявил своим товарищам, что они пересекли полярный круг, и вынужден был им объяснить значение этого географического термина. Господин Каскабель не понял объяснения, но нашел, что полярный круг следует вспрыснуть подобно тому, как моряки вспрыскивают экватор, когда пересекают его. Предложение господина Каскабеля было одобрено и принято. Полярный круг вспрыснули надлежащим образом. Со второй половины началась жара. В степи не было тени нигде, и господин Каскабель возраптал первый. — Этакое это солнце, — говорил он, — и чего это оно так печет? — «Пекло бы уж лучше зимой!» «Тогда была бы не зима, а лето», — заметил ему на это месье Серж. Охотники выходили на охоту уже не днем, а рано по утрам. Дичи было по-прежнему очень много. Однажды Жан застрелил какое-то животное с длинными рогами и рыжеватой шерстью. «Какой прекрасный олень!» — вскричал Сандер, когда увидал убитую дичь, принесенную Жаном. «О, Жан!» С упреком обратилась Наполеона к старшему брату. «Зачем ты убил оленя?» «Затем, чтобы его съесть, девочка». «Я оленей так люблю». «Так вот и попробуй, какое у них мясо», — заметил Сандер. «Успокойся, милочка», — вмешался месье Серж. «Это даже и не олень вовсе». «А что же?» — спросила Наполеона. «Это аргали». «Это был действительно аргали» одно из тех животных, которые зимой живут в горах, а летом спускаются в равнины. В сущности, аргали ни что иное, как огромный баран. Ну, Корнелия, заметил господин Каскабель, если это баран, то приготовь нам из него отбивных котлет. Мясо аргали очень вкусно. Следует полагать, что в этот день у самого господина Каскабеля живот достиг размеров, нежелательных для акробата. Дальше путь прекрасной повозки пошел по пустынной местности, где все реже и реже попадались остятские деревни. Путешественники направились к реке Аби. Когда Орлов предложил ехать на Березов, господин Каскабель отклонил это предложение и выразил желание миновать этот город. Из этого Орлов вывел заключение, что для месье Сержа неудобно показываться в населенных местах. 16 июня, сделав некоторый крюк, чтобы объехать березов, прекрасная повозка, спустившись несколько вниз вдоль течения Аби, остановилась на правом берегу этой великой реки. Отсюда было уже не более 100 миль до азиатской европейской границы, то есть до Уральского хребта.